У нас собственное несчастье. Князь Глинский застрелился. Такая беда. Как застрелился? Поразился я. Разве он не дрался с лордом Бенвилем. Сказано, застрелился, найден в петровско разумовском парке с огнестрельной раной в сердце. А, значит, не повезло Карнетику. Эндлунг стал натягивать платье.